Супруги Ралдугины находились сейчас в местах, где их усердия одухотворялись платежными ведомостями и премиальными фондами. И Шаврикука, тихонько потревожив Мапасана, вытянул из шкафа портфель Петра Арсеньевича. В квартире Уткиных из портфеля хорошей кожи первобытно Краснобурова, теперь почти повсеместно темно-коричневого, потертого и щелочками, Шеврикука достал бумаги и реликвии Петра Арсенча. Все было на месте. И сокольнический список собственноручных записок феи Т. В составе Мекленбургского посольства, посещавшей Москву в 1673 году. И чей-то клык, и шелковая лиловая лента от девичьих локонов, и пучок засушенной травки, и четыре замусоленных валета. Много чего. Ничто, казалось, не исчезло. Ничто вроде бы не было уворовано. Реликвии Шаврикука на этот раз из портфеля не вытряхивал, не швырял с раздражением и недоумениями первого знакомства, а относился к ним настороженно и со вниманием. И на валетах могли открыться не одни лишь шулерские крапинки, а и путеуказующие метины, в каких сыскались бы и подсказки к решению ребусов и загадок, а иные предметы могли заключать в себе и уберегать непознанную пока силу. Гордея так, что ли, звали в Риме божество дверных запоров. Вот бы сейчас призвать в помощники Гордею. Да, все реликвии были на месте, а бумаг-то прибавилось. Глаз домового управителя не мог не ощутить приращение имущества. Оно всегда было для Шеврикуки желанным. Но не вышло ли приращение в портфеле Петра Арсенча умышленным? Зловредители – или даже проказники, скажем, взяли и напихали в портфель исписанные листы, обрывки писем и ресторанных счетов, коммунальные квитанции, способные смутить исследователя, ложными дорогами подвести его к заманным камням на распутье. Направо пойдешь, налево пойдешь. А то и вовсе столкнуть его в бездонные провалы. Нет, посчитал Шаврикука, никто ничего не напихал и не подсовывал. И он был на чеку. И датчики слежения злонамеренности не отметили, но и не проворонили их. Прежние бумаги расслоились и обрасли, а новые при них образовались именно по сюжетам действия возложения, вступающего в силу. В таком толковании превращение бумаг уверил себя Шаврикука. Позже подтвердилось, он не ошибся. Глава 52 Три дня просидел Шаврикука в квартире Уткиных, лишь иногда выходил из землискреба в дворовой заросли, будто бы раскурить в раздумьях сигарет, но курящим он не был. Землетрясение, сражения в Большом театре, угрозы террористов взорвать вентиляторный завод, окаянные заговоры против московского «Спартака», закрытие народной пивной в Столешниковом переулке, нагло проданный торговцам испанской крапивой, всхлипы и позевывание пузыря его не занимали. Мир для него не существовал. Поначалу он не то чтобы расстраивался, Он был в отчаянии, ощущал себя бездарным и бессильным. «Ну и хорошо», — растолковывал себе Шаврикука, «бестревожнее жить тупицей и непосвященным, полем невспаханным и неоплодотворенным, если со временем призовут и спросят, найдутся, стало быть, оправдания и отговорки». Однако он уже не мог подавить в себе желание узнать предназначенное. Оно возникло, наконец, слово предназначенное, и успокоило Шаврикуку. Ему и прежде давали понять, истребляй, не истребляй бумагу Петра Арсенча, она возродится. И еще было в грамоте, плавно и скользя перейдут к упомянутому Шаврикуке, и более никому, плавно и скользя, и откроется. Неизбежность. Но сидеть или гулять в ожидании того, что некто, не выдержав его бездарности и безделий, скривившись и выругавшись, из-за той же неизбежности сдунет на него знание, было бы Шаврикуке противно. И он заставлял себя добывать знание. Прежде Шаврикуке приходили в голову мысли — не набивал ли Петр Арсеньевич в портфель бумажки с заговорами, с полезными советами о гадании на ногтях, прозываемом онихмантией, или о тенях растений, предсказывающих раздоры и худые помыслы? Не добавлял ли к ним и свой, скажем, рыцарский архив, именно для того, чтобы дурачить простафили и отвлекать корысти любопытствующих. «Нет», — понимал теперь Шаврикука, — «все эти бумажки с рецептами, с составами чар, с грезами о рыцарстве, клыки, ленты, засушенные цветы были Петру Арсенчу дороги и благи, расставаться с ними он не желал». Простофили бы в портфеле искать ничего не стали» а корыстно любопытствующие сообразили бы, что здесь все к чему-то и зачем-то. Но вряд ли бы они смогли добыть им непринадлежащее, или, вернее, им не предназначенное. Как бы они ни тужились и ни свирепели от неудач, не смогли бы добыть. А случайно. Ведь кому-то люк в тайник с алмазами и золотой посудой мог открыться и случайно. Сим-сим и пожалуйста. Ведь его шеврикуки три пальца случайно обнаружили чудесное сочетание янтарных вкраплений, и набалдашник отлетел, явив бумагу Петра Арсенча. Случайно? Нет, не случайно. Янтарины к касаниям его пальцев были расположены. Они ждали их. Уже тогда Шеврикука понял это. Но и он был расположен теперь принять знания. Он не сопротивлялся ему, не отторгал его. При этом был готов уже принять его не со смирением и отчаянием, как принимают несчастье, хотя, конечно, неизбежность стесняла его, и если не обрежала в черепаший панцирь, то уж непременно одаривала его ремнями, уделами, а то и хомутом, в увлечениях разгадками он радовался мелким шажкам открытий. Но с ходом времени мрачнел, а то и становился угрюмом. То, чего он опасался, отстраняясь от наследства Петра Арсенча, из предощущений, возможно, и печально-поэтических, превращалось в льдистость названного явно. Циферки, латинские и арабские, и иероглифы, надо полагать, московских изобретателей, нотные знаки и знаки крюкового письма, символы зодиакальные и обозначения единиц измерения и элементов земной натуры, замороки из тайно рунических посланий, священные образы автомобильной инспекции, запретительные предупреждения электрических столбов, звуки, возникающие при касаниях мизинцем папиросной бумаги, Запахи, восходящие от библиотечных карточек, точки, проколы, скоросшивателей, да еще много чего, да то лишь и в рекуке неизвестного, все это соединялось друг с другом, кишело, сталкивалось, будто бронилось и оборонялось, стонало, дробилось, сцеплялось осколками, опилками и отрубями, склеивалось и выдавливало, выталкивало из себя. «Чистые, как мытые огурцы, слова и очевидные смыслы». Чистые слова и очевидные смыслы возникали в голове Шаврикуки и оседали в его сознании. Их можно было стереть, их можно было забыть, но потом восстановить и востребовать для разумной работы. Ни пытки, ни насильственные действия, ни технологические ухищрения не могли их изъять или скопировать. Лишь по доброму и самостоятельному движению натуры Шеврикука был способен передать кому-либо крохи возложенного на него знания. Многое было на него возложено. Но не все открыто. Или, вернее, Шеврикука сам не пожелал все допустимое узнать, разъяснив себе самому и кому-то, что он готов лишь для начальных действенных знаний, в частности, не захотел носить в себе соображение о том, на чье имя ему Шеврикуки в случае его безвозвратного исчезновения или воздушного убытия из Останкина переписать или генерально передоверить возложение» хотя бы потому, что коли бы узнал, на кого следует переписать, тут же, по слабости и лености натуры, исхитрился бы, издурачился бы, даже и разыграл бы безрассудного, слюни пустил изо рта и в бубен стал бы стучать, как калюня убогий, и свалил бы на упомянутого или упомянутых свои заботы. Но это было бы, как полагал теперь Шеврикука, дурно. «Терпи, не скули». «И неси свои тяготы». Но вдруг Пётр Арсеньевич был именно часучёвый мухомор, не выдержавший напряжений в плечах и спине, сам устроивший жильцам на Кондрутюка газовый взрыв и пожар, а себе воздушное убытие. «Нет», — убеждал себя Шаврикука, — «его погубили. Меня же, охотники, пусть попробуют погубить». Петра Арсеньевича на скамейке Звездного бульвара он, помнится, вопрошал. Не из старцев ли, Петр Арсеньевич, тех самых, по простодушному преданию, нескованных и не связанных, коим выпало бодрствовать и оберегать? — Вы ошибаетесь, — кротко ответил Петр Арсеньевич. Кротко отрекся от оберегателей. Слукавил? Или побоялся нарушить запрет разглашать? Его, Шеврикуку, возложение в бодрствующие старцы не производило. И ладно. В разговоре том Петр Арсеньевич нечаянно выронил слова, а может и не нечаянно, о своем дальнем знакомце, угодившем в секретные узники, тут же перепугался и обозвал свои слова оговоркой. «А не случилось ли воздушное убытие из Останкина Петра Арсеньевича?» под конвойным полетом в секретные казематы? Не грозит ли и ему, Шеврикуке, примирившемуся с неизбежностью возложения воздушное убытие, баланда и вериги секретного узника? А хоть бы и грозило, бросал Шеврикука в отваге вызов опять же кому-то. А там посмотрим окуражился, словно требуя, чтобы ему сейчас же подавали дыбы, цепи, плети, пыточные колеса, баланду и вериги. Похоже, состояние наследника Петра Арсенча ему начинало нравиться, будто бы он именно приобрел теперь новое значение в сословии, а возложением не отягощен, но удостоен или даже пожалован. Перестань, охлаждал себя Шаврикука, нашел чему радоваться. Вспомни, кто ты есть истинный или кем должен быть. Вспоминал и вновь становился угрюмым. Многое сходилось из того, чему не обязательно было сойтись. Скажем, находки перста капсулы в Марьино-Рощинском раскопе оказались не лишними. А посему можно было посчитать нерешительную просьбу Перста Капсулы показать ему перечень предметов Петра Арсенча, предполагаемо заваленных временем и землей в одиннадцатом проезде Марьиной Рощи, справедливой и следственно оправданной. А перечня Шеврикука не обнаружил. Может быть, были у Петра Арсенча в доме на Кондрутюка еще тайники, но их опустошили... До стараний Шаврикуки и перста капсулы. В портфеле Петра Арсенча лежала лишь карточка с чертежом и словами Малина. Одиннадцатый проезд Марьиной рощи. Подпол. Четыре спуска. И все недавние кладоискатели в темно-зеленых маскировочных халатах и резиновых масках, оснащенные, возможно, конверсионными землеуглубительными инструментами, ночью на месте порушенного дома Евдокии Игнатьевны Полтьевой, в просторечии именовавшегося Дускиной малиной, вырыли яму. Яма эта дала основание поместить в фундаментально-эротической газете заметку «Трое в Марьиной рощи добытчик и склонный к изыскательским экспедициям подселенец Перст-Капсула, исполняя поручение или прихоть Шаврикуки, после трудов кладоискателей и отряженных властями археологов инспектировал раскоп и доставил Шаврикуке несколько вещичек. Две из тяжелого металла, ростом в еловые шишки, фигурки большолобых то ли путников, имелись у персонажей посохи, то ли созерцателей мудрецов, перочинный нож с выцарапанными буквами «ПА» и стеклянный шарик. В том холод ямы и ночи печалил лиловато-оранжевыми переливами. Упоминал перст капсула и о других своих открытиях и наблюдениях. Откопал он еще золотой червонец, бумажные деньги, с ликами императрицы Екатерины, фарфорового бульдога, видимо, копилку. Под ушами бульдога что-то брякало. Червонец, деньги, копилку. Перст капсула Шеврикуки не донес, не желая засорять деятельную личность хламом, а хранил приобретение в фанерной коробке. На всякий случай. Из наблюдения же перста капсулы И из его логических сопоставлений следовало, что среди кладоискателей действовал домовой из землескреба стервец Продольный. Сгинул в ту ночь домовой Большеземов, он же Фартук, приятель Продольного, бросившийся к Марьино-Рощинскому раскоп. Очень может быть то, что ночные потрошители искали, они и нашли. И перстом капсулы И в газетах упоминался громоздкий пивной котел. Его трясли и колотили. Вдруг что и вытрясли. А может, и не в пивном котле полеживали интересные продольному большеземову фартку и уж наверняка бритоголовому уполномоченному любохвату предметы. Вполне возможно, что кладоискатели прошли четыре спуска в подпол Дускиной малины, высвечивая фонариком перечень предметов, которые схоронили в малине, позаимствованные не из ведомого ни шаврикуки, ни персту капсули тайника в доме номер 4 по улице Кондратюка или еще где. Но что утеряно, то утеряно. А вот темно-коричневые фигурки либо путников, либо мудрецов-созерцателей – оказались очень уместными. Без их присутствия, без их облика, без их посохов и без оленей, прильнувших к сидящим путникам, одну из загадок Шаврикука мог бы и не решить. Но точно ли марьино-рощенское происхождение имели странники и мудрецы? Не были они словесно приписаны к раскопу и его культурным слоям, экспедитором перстом капсулой, а отлили их и покрасили хитроумные умельцы в мастерских отродий башни, дабы растяпай простакший в рекука, встрявший или намеренно включенный в чужие игры, помог кому-то своими открытиями и действиями произвести должный ход. Возникало у Шаврикуки желание сейчас же повести с подселенцем разговор. Но случилась бы от разговора польза? Вряд ли. Герои или злодеи редко вступают в беседы с теми, кто оказывается у них хвостами, и уж никогда не лезут им в душ. К тому же вдруг перст капсула был все же невинен и благороден помыслами. Ничего, кроме оскорблений и обид, от беседы с ним не вышло бы. «Может, его хоть о фарфоровом бульдоге спросить?» — раздумывал Шеврикука. «Что там внутри копилки звякает или гремит?» Однако по поводу фарфорового бульдога вызывать Перста капсулу Шеврикука себе запретил. «Пусть Перст сам учует его сегодняшние заботы. И именно сам явится к Шаврикуке с разговором. Ко всему прочему, и без фарфорового бульдога для Шаврикуке достаточно сошлось и открылось. Возможно, открылось и нечто лишнее. Возможно, открылось и то, в употреблении чего не было никакой надобности. Но пока и вообще никакой надобности употреблять возложенные на Шаврикуку привилегии и обязанности не существовало. «И прекрасно!» — заключил Шаврикука. При этих его мыслях, и, как выяснил позже Шаврикука, совершенно не в связи с его умственными напряжениями, а по собственным эгоистическим причинам, в Останкино залетела почти позабытая здесь сила. Чуть ли не искорежила землескреб вызвало скрежет утвари и битье стекол. Шеврикуку же между левым ухом и глазом укусила пчела. Боль не осталась у глаза, а принялась метаться по шеврикуке, где уколами, где ударами, где секундными, но протяженными движениями, заставлявшими шеврикуку вскрикивать и стонать. Он испытывал боли с переходами и возвращениями их в голове, зубные в ушах, и веки его подергивались. В бронхах кашель, в легких, в сердце, в печени, в пищеводе и кишках, а следом взнывали подогреческие суставы больших пальцев ног. Так продолжалось минуты четыре. Потом пчелиным жалом, продрав правую пятку шаврикуки, боль вынеслась из него. Землескреб уже не корежила. Мебель вернулась в углы предназначений. Стекла блестели почти без ран. Лишь кое-где на них остались мелкие трещины. Шеврикука обязан был их убрать. Дыхание его стало ровнее. Боли при отсутствии их забылись на время. «Так, так», та — соображал Шеврикука, «так». Посетил Останкина блуждающий нерв, что и было обещано. Напомнила себе возобновлением знакомства.